Глава двадцатая. «Да вы совсем уже охренели», — не выдержал я. Никогда не матерился на девушек, но тут особенный случай. Неделю назад эти две особы были готовы поубивать друг друга, а сейчас они переглядываются в попытке меня уговорить. И ладно бы просто просили там новую сумку или роллы заказать, но нет. Да еще и разбудили в такую рань. Света даже не под влиянием алкоголя, а в своем здравом уме рассказала Лессе нашу семейную тайну. Хотя я был не в курсе, что сестра все знает, просто потому что мы это не обсуждали. «Леш, ну ты чего так взъелся?» — мягко спросила Лиси. «Вы не могли подождать, пока я проснусь?» Я злился, этого не скрывал. «Нет, мы не дотерпели. Понимаешь, когда Света сказала, что ты можешь сделать магом любого, я не могла найти себе места, ждала у твоей комнаты. А я не выдержала на это смотреть и решила тебя разбудить». Отрывистым тоном призналась сестра. «Ясно. Тогда посоветую вам научиться ждать и спросить меня, когда высплюсь», — буркнул я и опустил голову на мягкую подушку. «Лёш, ну пожалуйста», — протянула Лисси. «Вы же не отстанете от меня», — спросил я, присаживаясь на кровать. Девушки синхронно замотали головами. Да и после таких вопросов я окончательно проснулся. «Лёш, она готова принести клятву рода сообщила сестра, кивая на лиси. «Какую клятву?» — недумывал я. Впервые слышал о подобном. «Все члены и слуги рода обязаны принести клятву главе рода. Лисси согласна отныне служить тебе», — чеканя каждое слово объяснила Света. «То есть, когда мои братья и сестры принесут мне особую клятву, то уже не смогут мне навредить?» «Напрямую не смогут. Поэтому тебя хотели устранить до прохождения испытания» но, как показывает практика, существуют иные методы. Но ими воспользуются немногие. Сестра продолжила на языке жестов, чтобы Лиси не поняла ее. Хоть один разумный поступок за утро. «Буду служить твоему роду, и это будет плата за мой дар», умоляющим голосом продолжила Лисси. «Прошу, о магическом даре мечтает каждый, и он позволит мне выбраться из бедности, поможет всей моей семье». А про то, что тебе придется пройти специальные курсы и дежурить наравне со всеми, ты не подумала? Или ты готова встретиться лицом к лицу с монстром? Они не такие, как Зубастик. Они безжалостны, И будут готовы на все, лишь бы сожрать тебя. Лисси присела на кровать рядом со мной. Опустила плечи. Я думала об этом. Три часа думала, стоя под твоей дверью. И пришла к выводу, что с большой силой приходит и большая ответственность. Я хочу ее принять, если ты позволишь. Лесси говорила моими словами, хотя я никогда не произносил при ней этих слов. Она была умной девушкой, которая смогла выжить на улице в нищете среди воров и осталась человеком, который хочет стать лучше. Прости, что разбудили. Мы правда не могли ждать, сказала Света. Лесси, обратился я к красноволосой девушке. А что, если я найду для тебя другое занятие? «В смысле?» — она выпучила глаза. «Дар видящего позволяет видеть не только монстров, но и призраков. А они идеальные шпионы. Ты не сможешь привязывать их к себе, иначе они сами сожрут тебя. Но можешь контролировать их работу». «Точно, призраки», — осенило Свету. «Это твой призрак спас меня тогда в больнице, ведь так?» «Да. Лучшего инструмента для слежки за неверными родственниками не придумаешь». Я согласна. Это будет интересная работа, — ответила Лиси. В таком случае твоей главной задачей будет не попадаться другим видящим, иначе тебя будут ждать только курсы и монстры, — предостерег я. Думаю, это просто. Просто, как тебе известна модель поведения. Когда меня обнаружили, я не знал даже основ, но тебя научу. Сделаешь из меня идеального агента? — улыбнулась Лиси. Да. Мне скоро понадобится помощь верных людей. «А таких у меня немного». Лисси неожиданно обняла меня. Она распылялась в благодарностях до тех пор, пока я не пригрозился передумать, если она не отпустит меня. «Я сделаю тебе кофе, и мы будем ждать внизу», сказала Света, уводя за собой Лисси. Я не спеша принял душ и переоделся в чистую одежду. Это были обычные джинсы, белая футболка и классические черно-белые кроссовки. Они были новые, поэтому не чурался ходить в них по дому. Когда я спустился вниз, девушки сидели за столом на кухне. По всему первому этажу разносился запах ароматного кофе с нотками ванили. Также кофе полагалось шоколадное печенье, которое девушки нашли на кухне в запечатанной упаковке. Заботливые здесь хозяева, так что, надеюсь, мы им ничего не разгромим. Так забавно наблюдать, как мясо исчезает из тарелки прокомментировала Лесси прием пищи зубастика. Малек не наелся тремя сочными кусками говяжьей вырезки и поднял передними лапками тарелку. Жалобным взглядом он просил добавки. «Это было последнее мясо?» — уточнил я у девушек. «Да. В холодильнике стоит только бутылка вина и больше ничего», — ответила сестра, а затем добавила на языке жестов. «Ты помнишь, как проводить ритуал?» «Нет». Лисси внимательно наблюдала, как Света быстро двигает руками, но лишних вопросов не задавала. Она понимала, что всех семейных тайн не расскажут. «Я подскажу, как сделать все правильно. Сначала ритуал, потом сила. Клятва произносится на крови». Закончилась сестра жестами. Я кивнул, и она улыбнулась. Поднялась из-за стола и достала из ящика кухонного гарнитура нож с коротким лезвием. Такие используют, чтобы картошку чистить. Света еще раз помыла его, а затем достала с верхней полки кухонного шкафа небольшую аптечку, любезно оставленную хозяевами. «Не будем затягивать с ритуалом. Быстрее разберемся. Быстрее я вернусь в кровать», — сказал я, допивая свой кофе. «Вытяни руку», — указала Света девушке. Лесси протянула правую руку ладонью вверх. «Спорю, что девушки уже сто раз обсудили этот момент, прежде чем меня разбудить». Света пшикнула на руку антисептиком, который высох за считанные мгновения. А затем провела лезвием по ладони. Лисси сморщилась и отвела взгляд. А на ладони показалась тонкая полоска крови. «Теперь нужна твоя кровь», — сказала сестра. Вытерла нож о кухонное полотенце и протянула его мне рукояткой вперед. А затем антисептик пододвинула. Я провел ножом по ладони левой руки. Лезвие было острым, словно его недавно точили. «Что теперь?» — спросил у сестры на языке жестов. «Кровь должна коснуться крови, а затем по порядку вы произнесете нужные слова». Свободной рукой ответила она. Я протянул руку Лесси, и она пожала ее. Девушка нервничала, но ее ладонь была теплой, а пальцы слегка дрожали. Сестра жестами обозначила нужные слова, и дальше я продолжил сам. «Повторяй за мной», — указал я Лесси, на что она кивнула. «Клянусь своей кровью и своей жизнью, что буду верой и правдой служить главе рода Воронцовых. Я не стану от него ничего утаивать и всегда буду честный. И так до тех пор, пока князь не пожелает обратного». Лесси медленно повторяла за мной слово в слово. И когда она произнесла последнюю фразу, ощутила, что наши ладони стали обжигающе горячими, а перстень на правой руке засветился белым. Всего на мгновение, но этого было достаточно. Я отпустил руку девушки, и Света в очередной раз запшикала все антисептиком. Она еще и перебинтовать меленькие порезы хотела, но мы с Лисей отказались. Оба выросли не в типичных условиях и не боялись мелких ран. «Поздравляю с принятием в слуги рода». Света обняла свою новую подругу. «Никогда не думала, что буду радоваться тому, что меня назвали служанкой», усмехнулась красноволосая. Это лишь условное разделение. Есть члены рода, а есть все остальные, — объяснил я. Но и те другие неразрывно связаны. Понимаю. И я на самом деле рада такой возможности. Знаешь, когда мы впервые встретились, то я посчитала тебя самонадеянным мальчишкой. А теперь... Она прикусила губу. Что теперь? Теперь я вижу, что ты достоин своего титула. Сколько раз ты мне помогал. Таким и должен быть, князь думающим не только о себе, как большинство аристократов. Князь. Я попробовал это слово на вкус, и оно мне понравилось. Ведь с прохождением испытания и вступлением в наследство я переходил из статуса княжича в статус настоящего князя. Опять же, это все условности, и до настоящего влияния мне еще далеко. Но и Москва не за один день построилась. Юный князь Воронцов, с гордостью повторила сестра пока я останусь Алмазовым Алексеем. Почему? Ты можешь раскрыться, и тогда представь, сколько возможностей откроется. Все просто. Тогда люди будут относиться ко мне иначе. Сейчас же они честны. Никто в здравом уме не станет присмыкаться перед Алмазовым Алексеем. А вот имя Воронцова Алексея многих вводит в ступор. Скоро имперские соревнования, там будут представители половины аристократических семей. Хочу познакомиться с ними и понять, что они из себя представляют». «Хм, в этом есть логика. Но ты же на этом не остановишься», — уверенно сказала сестра. Она уже хорошо говорила, лишь изредка запинаясь. «Да, в скором времени у Алмазова Алексея будет своя личина, а у Вранцова другая». «Как ты собрался это провернуть? Твоими фотками пестрит весь глобал. Моими — да». «Но вот Алексея Алмазова никто не знает», — ухмыльнулся я. Пока он не начал раздавать дары направо и налево. «Кстати, Лиси ждет». «Да вы продолжайте, очень интересный разговор», — усмехнулась Лисси. «Мне только одно непонятно. Как все кадеты в твоем училище еще не поняли подвоха?» «Я веду себя не как аристократ», — ответил я. «Но ты права. Этого мало. На соревнованиях будет трансляция на всю империю» однако до них еще надо дожить. Давай приступим к тому, ради чего вы меня разбудили в такую рань». Губы Лиси растянулись в широкой улыбке, и она спросила, «Что мне делать?» «Сиди и не мешай», — улыбнулся я. А сам встал из-за стола и подошел к девушке сзади. За несколько минут общение рана на руке слегка затянулась и больше не кровоточила. Поэтому я, без опаски испачкать девушку, положил руки ей на плечи. Лисси напряглась, словно ее убивать собрались. «Расслабься, это не больно, наверное», — попросил я. «А ты умеешь обнадежить», — хмыкнула она, но расслабила плечи и прикрыла веки. Я же сосредоточился на тепле своего источника. Он успел слегка подрасти за эту неделю, а семейный артефакт показал мне с помощью воспоминаний предков как правильно делиться магией. Источник представлял собой шарообразный сгусток магии, от которого отходили каналы разной толщины. Мне нужно было отсоединить от основного сгустка маленький, что и проделал с помощью силы воли. Этот небольшой зачаток источника прошелся через широкий канал к руке и через ладонь вышел в тело лисси. Она вздрогнула. А я продолжал управлять зародышем источника до тех пор, пока не поместил его прямо рядом с сердцем. Тогда и убрал руки. «Чувствуешь тепло в груди?» — спросил я. «Да. Сперва было очень горячо, но потом это чувство угасло. Осталось легкое тепло», — поделилась девушка. «Приятное чувство, правда?» — улыбнулась Света. «Пока непонятно. Источник будет расти, а каналы разветвляться». «Первое время из-за этого ты можешь чувствовать вспышки тепла на разных участках тела», — объяснил я. «А долго он будет формироваться?» «Не знаю. Вот заодно и понаблюдаем». Я пожал плечами. В воспоминаниях предков об этом не говорилось. «Время экспериментов!» — воскликнула Света и поставила на стол две чашки кофе с запахом карамели. «Пробуйте. Я тут нашла разные сиропы». «С ванилью было неплохо». — ответил я и пригубил новый напиток. А этот вышел слишком сладким. «Хм, тогда оставь, я допью». «Нет уж, мне нужна доза сладкого», — ответил я и сделал второй глоток. «Надо бы еду заказать». Зубастик, согласно, запищал, и Лиси вздрогнула. Она вскочила с места и вытаращила на него глаза. «Видишь?» — спросила сестра, хотя это и так было очевидно. «Да, когда он был намазан тенями, то был не таким...» «Эм…», — запнулась Лисси, — «не таким страшным?», — продолжил я, — «не таким живым». «А меня видишь?», — задорно спросил Макар, застывший над диваном. Все это время он смотрел телевизор, который девушки не выключили. Но он играл тихо, поэтому и не мешал нам. Лисси не отреагировала. Тогда призрак подплыл к ней и помахал полупрозрачной ладонью у лица девушки. ли реакции. Ее дар еще слишком слаб. Подожди пару дней», — сказал я Макару. «Это ты кому?» «Невидимому другу. Скоро познакомишься». «Стой!» «Так здесь привидение есть?» — вздрогнула Света. Ей я не опасался рассказать про Макара. Даже без клятвы на крови. Света была одна из немногих, кому я мог доверять беспрекословно. «Да, ты его уже видела в больнице. Но не бойся, без моего разрешения он не сможет проделать трюк с ножом». Даже если очень захочет. Сам он научился только каналы телевизора переключать. Ответил я, но сестру это не успокоило. «Тоже хороший навык. Его можно использовать вместо пульта, когда олень искать», — усмехнулась Лиси. «Я вообще-то все слышу», — обиженно буркнул Макар и вернулся к телевизору. «Ладно, если ты говоришь, что он не опасен, я поверю». «Тебе я верю», — мрачно ответила сестра, не переставая осматриваться, словно ожидала, что привидение себя проявит. Однако Макар интересовал только телевизор. Вот если его выключить, он уже может специально начать пакосничить. Правда, до уровня изгнанного домового его фантазия еще не дошла. Мы с девушками немного поговорили, а потом они пошли на улицу играть с питомцами. И как им до сих пор спать не хотелось. Вместо того, чтобы об этом спрашивать, я пошел досыпать. Так и пролетели выходные. На удивление, спокойно и размеренно. Я наблюдал за развитием источника Лесси, учил ее сосредотачиваться на тепле и медитировать. А утром понедельника настал заветный час, и я вызвал такси. Лисси осталось присматривать за питомцами. Они с Зубастиком нашли общий язык, и девушка его совершенно не боялась. К десяти утра мы со Светой приехали к филиалу имперского банка в Смоленске. У меня не было с собой настоящих документов, но они и не нужны. Хватит и моей крови. Мы зашли внутрь и подошли к стойке ресепшена. «Здравствуйте. Мы можем поговорить с управляющим?» Вежливо спросил я у девушки за стойкой. «Он принимает по записи», — ответила она после холодного приветствия. «Нас примет и без записи». Девушка подняла взгляд от монитора и хмыкнула. «Для нее я был обычным простолюдином. Да и на свете было простое платье. Однако Света выдавала свое происхождение в том, как держалась. Она стояла ровно с задранным подбородком, смотря на всех свысока. Как вас зовут? Я уточню, когда ближайшее время для приема, удосужилась спросить работница. Алексей Воронцов. Пришел вступить в права наследования. Твердо ответил я, смотря девушке прямо в глаза. У нее отвисла челюсть, и она мигом потянулась к телефону. Вызвонила управляющего и просила срочно явиться на ресепшн. Через пару минут из лифта в конце зала вышел статный мужчина в дорогом синем костюме. «Алла Викторовна, к чему такая спешка? У меня была важная встреча». Строгим тоном спросил он у девушки. Но я не дал ей ответить. «Меня зовут Алексей Воронцов». Я протянул ему руку. Управляющий удивился не меньше своей сотрудницы, но вовремя собрался и ответил на рукопожатие. «Харитон Константинович, рад приветствовать вас в нашем филиале, кня...» Его взгляд упал на печатку на руке. «Я пришел вступить в правонаследование. Повторил я для нужного человека». «Конечно, князь. Проходите за мной. Оформим все должным образом. Однако я должен вас предупредить». «О чем?» — я насторожился. «Сейчас у меня проходила встреча с вашим братом Евгением. Он пришел за тем же самым». Мы со Светой переглянулись. Вот это был неожиданный поворот. Что ж, пойдемте разберемся, кто тут настоящий наследник. Хмуро закончил я.